От автора. За время работы над этой книгой я перенесла операцию на глаз, лишилась двух зубов мудрости и пять раз болела каким-то вирусом, который мой сын гордо приносил из детского сада. Так что, считайте, я тоже воевала так же, как и герои возмездия. Эта история пришлась не на лучший период моей жизни, я бы сказала даже на чёрную полосу в творчестве. У меня всё валилось из рук, а в мыслях постоянно крутилось что с писательством пора прощаться. Но потом я взяла себя в руки и сказала, «Напиши то, о чём давно мечтала. Пускай это будет не идеально. Прекрати гнаться за стерильностью и пиши всё, что хочешь. Это твоя грёбаная книга, и в ней может быть хоть бабка с пистолетом». Возможно, именно поэтому эта книга отличается от других моих работ. Она немного темнее и кровавее, хоть и наполнена любовью. Я ни разу не писала героев серой моралью, поэтому для меня это стало увлекательным путешествием, которое хочется вновь повторить. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал меня во время создания этой истории. Спасибо моей семье и друзьям, которые стойко выдерживают мои приступы паники. Спасибо тебе, слушатель, что веришь в меня и любишь мои книги. С любовью, Мари Милос.